Глава сорок шестая. На дорогу неожиданно вышел мальчик. Нэнси пришлось резко затормозить и вывернуть руль, чтобы не наехать на этого идиота. Когда он подбежал к окну, Матео уже согнул палец на курке пистолета, но мальчик уже что-то очень быстро лепетал. Мадам Нэнси. Теперь она его узнала. Он смотрел на нее из дверного проема в одном из домов, куда она заходила. Его отец состоял в группе ф о р н е и был убит в ходе нападения на поезд в день Д. Нэнси приезжала к молодой вдове и говорила речь про то, что мужчина, которого та любила, умер за Францию. На этой неделе она совершила десять таких визитов. Расслабься, Матео, прошептала она. В чем дело, сынок? В курсе милиция, они оцепили город, сказал он. В сумерках он выглядел очень бледным. Вам лучше туда не показываться. Милиция. Нэнси ненавидела их почти так же сильно, как нацистов. Французские фашисты, которых правительство веши и их немецкие хозяева отделили, вооружили и отправили бороться с сопротивлением. У вас с мамой все в порядке? Вам что-нибудь нужно? Мальчик замотал головой. Отец похвалил бы меня за то, что я вас предупредил, решительно заявил он. Нэнси выдавила из себя жалкое подобие той улыбки, которой она одарила бы такого мальчика год назад. Тогда ее глаза еще не видели столько крови. Но она постаралась улыбнуться как можно более искренне. Он бы гордился тобой. Спасибо тебе, что предупредил меня. Вы все равно поедете, мадам? Посмотрел он по сторонам. Да, малыш. Мне нужно кое с кем встретиться. Она завела двигатель и поехала, оставив его на обочине. Маттео кашлянул. Но Нэнси, мы могли бы перенести встречу. Она надавила на газ, чувствуя биение своего сердца, спокойное и размеренное. Но Матео, мне нужно выпить. На площади никого не было. Центральное кафе было закрыто. Место встречи с Рене находилось в узком переулке и было видно, что внутри горят лампы. Людей на улице почти не было. Мимо них прошел лишь один пожилой мужчина. Он съежился от холода и искоса взглянул на них, когда они поравнялись со священными окнами. Нэнси толкнула дверь. Посетителей не густо, всего четыре человека, и все из милиции. За баром хозяин заведения и девушка. Похоже, их контакт еще не пришел. Нэнси выбрала стол в центре зала. К ним подошла девушка, высокая, худая. И слишком молоденькая для такой работы. Взгляд у нее был бегающий. Коньяк, дорогая, принеси целую бутылку, сказала Нэнси. Черт, сказал Матео, когда девушка, не ответив ни слова, пошла выполнять заказ. Что? Посмотри, что над баром. Нэнси обернулась. Над барной стойкой висел ее портрет. суммой награды за поимку. Матео склонился к ней. Пойдем, Нэнси, пока еще есть такая возможность. Девушка вернулась и наполнила их рюмки. Прости, Матео, но я правда очень хочу выпить. Она опрокинула рюмку и девушка снова ее наполнила. Как тебя зовут, дорогая? Н. Шепотом ответила та. У нее были грязные волосы, аккуратно зачесанные назад, и чистые манжеты. Нэнси улыбнулась. Как у Эн из зеленых крыш. Это моя любимая книга. Ты не читала? Матео посмотрел по сторонам. Все теперь смотрели на них. Девушка покачала головой. Как невежливо с моей стороны. Нэнси пихнула Матео, показывая, что под столом уже держит наготове пистолет. Я должна представиться. Меня зовут Нэнси Уэйк. Это я на вашем плакате. Девушка повернулась, посмотрела на плакат и снова на Нэнси. За вашу поимку предлагают очень много денег, мадам. Нэнси кивнула с таким видом, словно впервые об этом задумалась. Да. А ты знаешь? Почему Гестапо такую щедрую награду предлагает за людей подобных мне Н? Не для того, чтобы она вдохновляла немцев, нет. Те бы и бесплатно меня застрелили или сдали. Это для французов, для французских трусов, для тех мужчин и женщин, которые лучше будут слизывать д е р ь м о с нацистских сапог, чем встанут на свою защиту. Для французов, которые говорят, что любят свою страну и предают немцам. лишь преступников, евреев и коммунистов. Такие вознаграждения лишают нас возможности доверять друзьям и соседям. Моего мужа сдал его же бесхребетный сотрудник. Но вот что: не удастся предателям потратить эти денежки, потому что мы их найдем. Каждого в и ш и с т а каждого милиционера найдем и повесим их за их коротенькие предательские шейки. Один из посетителей встал и потянулся за оружием. Нэнси развернулась и дважды выстрелила с бедра, как учили. Ее жертва упала назад, снося стол и бокалы. Эн не закричала, лишь скрылась за стойкой. Второго м и л и ц е й с к о г о она расстреляла, пока он доставал из кобуры пистолет. Третий ринулся к ней с ножом. В милицию идут только трусы и отморозки, а у труса в поножовщине шансов нет. Нэнси воспользовалась инерцией его тела и легким ударом свалила его на пол, выкрутила руку, забрала нож и одним грациозным, почти танцевальным движением вонзила его ему в шею. А ведь когда-то она танцевала очень хорошо. Санри под усыпанным звездами небом. Мужчина закашлялся, и ей на лицо, словно капли летнего дождя, упали брызги его крови. Он затих. Раз, два, три. Последнего убил Матео, когда тот бросился к двери, и вот его труп уже лежит перед ней. От человека до тела за три секунды. В этом и состоит главный урок войны. Мы все лишь только мясо. Нэнси взяла рюмку и допила коньяк. Вещь. Пока она отчитывала. купюры, чтобы расплатиться за алкоголь и побоище. Дверь распахнулась и внутрь вошел высокий худой блондин в черной куртке. Увидев на полу трупы, разбитые бокалы, м а т е о с пистолетом, Нэнси оплачивающую счет окровавленными руками, он рассмеялся громко и от души. Слушайте, это гораздо лучше, чем нудяти на с п а р о л е м Я Рене. Если вы тут достаточно повеселились, пойдемте со мной, заберете вещи. И Нэнси с Матео вышли за ним на темную улицу. Геллер поблагодарил в трубку. Немешкая вышел в коридор и зашагал к кабинету к б е м а Он постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Бьем сидел за столом с включенной лампой и читал пачку отчетов о противозаконных действиях. С каждым днем их становилось все больше: грабежи, засады, антинемецкая публицистика, оскорбительные карикатуры фюрера на стенах. Мадам Фиока видели в курсе, сказал Геллер, как только б ё о м посмотрел на него. Когда? Только что. Она зашла в кафе с мужчиной не более десяти минут назад. б ё о м встал и взял плащ. Геллер, не п о н и м а ю щ е смотрел на него. Вызывай машину, Геллер. Пусть отсюда за нами с л е д у е т группа поддержки и дополнительно три отряда из казарм. Через час на каждом выезде из коммуны, в полутора километрах от нее, должны стоять блокпосты. Мы едем, господин майор. Сейчас на лице Биома промелькнуло раздражение, но заговорил он спокойным тоном. Курсе всего в двадцати минутах езды на мощном автомобиле. У мадам Фиака, очевидно. Есть там важное дело. Мы выезжаем сейчас же. В этой войне уже слишком много времени упущено людьми, которые боялись действовать самостоятельно и решительно. Геллер. Моего имени среди них не будет.